Краснодарская наступательная операция Директивой номер 30037 от 4 февраля 1943 года Ставка ВГК приказала войскам Северо-Кавказского фронта перейти в наступление с целью вытеснения немецких войск с Кубани и Таманского полуострова. К началу наступления... В состав Северо Кавказского фронта входили 58-я, 9-я, 37-я, 46-я, 18-я, 56-я и 47-я армии. Действия войск фронта поддерживали 4-я и 5-я воздушные армии, имевшие в своем составе 462 самолета. Из-за недостатка транспорта плохой дорожной сети и чрезвычайно растянутых коммуникаций войска фронта нуждались в это время в боеприпасах, горючем и даже в продовольствии. Перед войсками Северо-Кавказского фронта на рубеже рек Бейсук и Кубань до Пашковской и далее по линии Абинская-Новороссийск оборонялась 17-я немецкая армия в составе 21 дивизии, 17 пехотных, 1 танковая, 1 моторизованная и 2 кавалерийские. Обладая достаточным количеством автотранспорта и имея в своем тылу много хороших дорог, войска противника не испытывали затруднений со снабжением, которое теперь осуществлялось подвозом из Крыма. В соответствии с указанной директивой, Командующий Северо-Кавказским фронтом разработал план наступательной операции, по которому главный удар наносился на правом крыле фронта 58-й и 9-й армиями с рубежа брыньковская брюховецкая в общем направлении на Славянскую и Варениковскую. Южнее 37-я армия и войска правого фланга 46-й армии наносили удар с рубежа Дядьковская-Раздольная в общем направлении на Краснодар. Войска 18-й и 56-й армии должны были наступать южнее реки Кубань в направлении на Троицкую-Варениковскую. Действовавшая на левом крыле фронта 47-я армия Своим правым флангом наносила удар в направлении на Троицкую А частью сил в направлении на Крымскую Одновременно с этим 47-я армия продолжала начатую 3 февраля операцию По охвату северо-востока новороссийской группировки врага С тем, чтобы во взаимодействии с морским десантом высаживавшемся в районе Южной Азерейки и Мысхако, разгромить вражескую группировку в районе Новороссийска и освободить город и порт Новороссийск. Для того, чтобы выйти в исходное положение для наступления, отдельным соединением 58 и 37 армий необходимо было совершить 75-120-километровый марш в трудных условиях бездорожья и распутицы. Между тем командование Северо-Кавказского фронта торопилось с наступлением и начало его 9 февраля, не ожидая полного сосредоточения войск в исходных районах. Артиллерия усиления и даже часть войсковой артиллерии отстала на 80-100 километров. В результате этого 58-я и 9-я армии, наносившие главный удар, в течение двух дней не смогли прорвать вражескую оборону. Прорыв был осуществлен лишь 37-й и 18-й армиями, войска которых совместно с частью сил 46-й армии 12 февраля освободили город Краснодар. В результате прорыва фронта севернее и южнее Краснодара противник был вынужден начать отвод своих войск почти на всем фронте 17-й армии на новые оборонительные рубежи. В ходе январских боев только войска 37-й армии взяли в плен 1600 солдат и офицеров противника, Захватили большие трофеи. Кроме того, при поспешном отступлении противник вынужден был уничтожить много своей техники. 1431 автомашину, 93 самолета, 23 танка, 104 тягача и другого военного имущества и оружия. Войска левого фланга 47-й армии действовавшие в исключительно тяжелых условиях горно лисистой местности, хотя и нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике, однако выполнить поставленной задачи не смогли. Высаженный южнее Новороссийско-морской десант овладел плацдармом в районе Мэсхако протяженностью по фронту около 7 километров и глубиной в 3-4 километра но развить свой успех и освободить Новороссийск, как было уже отмечено выше, не смог. 4 апреля войска фронта выдвинулись на рубеж Свистельников, восточнее Варениковской, восточнее Крымской, бухта Цемесская. Они закрепились на этом рубеже и начали подготовку к новым наступательным операциям. В связи Со значительным сокращением протяженности фронта, после выхода войск Северо-Кавказского фронта к Таманскому полуострову, ставка ВГК вывела из его состава в свой резерв 46-ю и 47-ю армии.